Глава одиннадцатая Мы с Катей возвращались в мои покои я крепко прижимала книгу к груди, та оказалась тяжелой. Это ощущалось не физически, а скорее эмоционально. Что за ношу я несу? Какие еще сюрпризы о себе ждут меня на этих страницах? Спасибо, что показала мне это место. Тихо поблагодарила я, когда мы подошли к дверям. Катя серьезно кивнула. Ее веснушки в полумраке коридора были почти незаметны, зато полумесяц на лбу, казалось, стал ярче. Было в этой девчушке что-то чарующее. Ты должна узнать правду, Айла. Только так ты сможешь помочь всем в этом замке. Я выясню ее. Мы немного помолчали, думая каждая о своем. Приходи поутру, Катя. У тебя первый рабочий день. Девушка широко улыбнулась. Завтра буду здесь, уже не терпится. А теперь беги, порадуй, брата. Так и сделаю, сказала она и в припрыжку припустилась по коридору. Зайдя в покое, я сразу селась за стол. Осторожно раскрыла книгу, боясь повредить древние страницы. Пальцы подрагивали от волнения. Листы пахли пылью и сухой травой. И мне нравился этот запах. Я глубоко вдохнула его, распахнула первую страницу и приступила к чтению. Но сразу поняла, что оно окажется не таким легким, как я привыкла. Текст оказался сложным. Старинные слова... Устаревшие конструкции и непривычные обороты – Все это делало процесс медленным. Но я упорно продолжала читать. С первых строк начала вырисовываться картина прошлого. Тысячи лет назад на этих, спрятанных ото всех горами землях, жили драконы и ведуньи. Они не только мирно сосуществовали, но и стремились объединить свои судьбы. Брачные союзы таких пар считались священными и приносили молодоженам крепкое здоровое потомство, а земле и людям – процветание. Девочки в таких браках всегда рождались ведуньями, а мальчики – драконами. Редко кто из них стремился соединить судьбу с обычным человеком. Эти два вида всегда тянуло друг к другу, ведь оба они отличались от простых людей имели свое уникальное могущество. Автор утверждал, что по древним легендам горы наделили их этой силой. Я провела пальцем по строчке, где описывался древний брачный ритуал единства ведьм и драконов. Мое сердце забилось быстрее. Интересно, Эридан планировал провести такой со мной? В нем было что-то мистическое. Внезапный стук в дверь заставил меня вздрогнуть. Я схватила фолиант и сунула под кровать. Глухой стук повторился. «Войдите!» Голос прозвучал хрипло. Дверь распахнулась, и на пороге появился Эридон. Его шаги были уверенными, а сам он выглядел настолько величественным, что у меня перехватило дыхание. Высокий, широкоплечий, с безупречной осанкой. Даже серая льняная туника, которую он носил, смотрелась на нем словно из дорогой благородной ткани. Я невольно ощутила волнение. Наш последний разговор закончился ссорой из-за Селены. Что если он и сейчас пришел ругаться из-за Кати? Нет, помощницу я ему не отдам. Буду отстаивать свой выбор до последнего. Я скрестила руки и вскинула подбородок, готовясь к упрекам эридан подошел ближе его лицо оставалось непроницаемым мне передали что ты выбрала помощницу на свой вкус не из числа предложенных кандидаток я открыла было рот чтобы вступить в спор но следующее предложение заставило меня удивленно моргнуть не веря своим ушам кати отличный выбор ее мама и брат хорошие работники всегда были на добром счету Уверен, девушка тебя не подведет. Да, Кате мне понравилась. К тому же им с братом нужны деньги, они много потратили на лечение мамы. Распорядительница передала, что ты назначила ей баснословное жалование. Эридан усмехнулся, вспоминая возмущенное лицо женщины. Я велел его утвердить. Ты согласился? Удивленно спросила я, с трудом скрывая облегчение. «Конечно. Жаль, я раньше не знал, что у них проблемы». «Спасибо», – тихо сказала я. «У тебя доброе сердце, Айла». Лицо дракона внезапно стало серьезным. Он сделал шаг ко мне и оказался на расстоянии вытянутой руки. «Я не ошибся в тебе. Ты та, кого я так долго искал». «Неужели он меня сейчас снова поцелует?» От этой мысли кружилась голова и подкашивались ноги. Но поцелуя не последовало. «Я должен тебе кое-что рассказать», — продолжил Эридон. «Мне казалось, если не сказать тебе правду, ты будешь в безопасности. Но я ошибся. Ты должна знать, кто ты, Айла». Хранить секрет дальше не имеет смысла. Я уже знала, о чем будет говорить дракон, но сердце все равно дрогнуло. Столетия назад наши земли населяли не только люди-драконы, но и ведуньи. Это были женщины, что внешне не отличались от людей, но магия текла в их жилах. Его голос был низким и хриплым, словно он рассказывал не историю, а делился чем-то сокровенным. Словно зачарованная, я слушала его. Ведуньи не подчинялись ничьим законам, кроме законов самой природы. Говорят, они могли влиять на живой мир, наложить или снять родовое проклятие, защитить дом от бед. Каждая девочка их рода с детства владела чаротьбой. Она текла в их крови. Для них это было так же естественно, как дышать. «Что случилось потом?» Затаив дыхание, спросила я. В глазах Эридана мелькнула печаль. Три века назад все поменялось. Тогда правил мой предок, дракон Морриган. Однажды ведуньи восстали, убили его брата. Хотели захватить власть и уничтожить род драконов. И он покарал их. Всех до одной. По крайней мере, так гласят легенды. Книги и записи того времени пропали. Возможно, их уничтожили. Остались лишь воспоминания, которые передавались из уст в уста. «Почему кому-то понадобилось уничтожать книги?» Мориган настолько возненавидел не за предательство, что захотел стереть любое упоминание о них. Убрать из истории, словно их никогда не существовало. Но не смог. Легенды живут до сих пор. Айла. Эридон сделал шаг ко мне. Взял за руку и с трепетом добавил. Я думаю, ты одна из них. Возможно, последняя. Второй раз за день новость я приняла спокойней. Лишь уточнила пересохшими губами. «Как ты смог это выяснить?» «Не я. Наша бабушка была одержима легендами о ведуньях. Искала способы снять проклятие. Говорила, что у нее были видения. Странная женщина являлась ей и рассказывала, что проклятие может снять только последнее из рода». «Агата». Сомнений у меня не было. Значит, были еще люди, кому она являлась. Она указала на меня? Долгие поиски и редкие подсказки привели ее к тебе. Год за годом она связывала ниточки воедино, искала, сопоставляла. Это стало смыслом всей ее жизни. Где сейчас твоя бабушка? Умерла. Мне жаль. Я мягко сжала пальцы Эридона. Мы все еще стояли, взявшись за руки, друг напротив друга. Дракон недолго помолчал, а потом пристально взглянул мне в глаза и с грустью произнес. «В наших землях до сих пор живут злость и ненависть к ведуньям. Страх и непонимание передавались из поколения в поколение». «Но ты их не боишься?» Мне кажется, если бы все было так однозначно, книги бы не уничтожили. Значит, в них было что-то еще, Что-то, что расходилось с основной версией событий. Я задумчиво кивнула. Но рассказывать о тайной библиотеке не спешила. Сперва нужно дочитать книгу самой и узнать, что именно случилось между драконами и ведуньями. «Поэтому меня не любят слуги», – заключила я. История о ведуньях в этих землях передаются, как сказки у костра. Слухи, преувеличения, домыслы. Люди боятся того, чего не понимают. Они считают меня чудовищем? Не чудовищем, но угрозой. Они боятся, что ты можешь причинить вред, даже если сама того не желаешь. И Селена тоже? Селена – другое дело, она резкая. Но это от желания защитить меня. Она готова сразиться со всеми вокруг, лишь бы я был счастлив. Как и я ради неё. Сердце колотилось где-то в горле. Я старалась казаться равнодушной, но это плохо получалось. Упоминание о блондинке заставило грудь болезненно сжаться. Эридон, ты любишь ее? Прямо спросила я, сглатывая ком в горле. Дракон удивленно поднял брови. Мы росли вместе, всегда были рядом, как друзья, как семья. Я люблю ее как сестру, и только, как и она меня. И у вас никогда ничего не было. Айла. Эридан притянул меня ближе, зарываясь носом в волосы. Я бы не стал играть с чувствами женщины. Держать ее рядом, зная, что это может кого-то ранить. Клянусь, между мной и Селеной лишь дружба. И никогда не было ничего больше. Мне так хотелось ему верить. Я растворилась в крепких объятиях. Ловила его мерное сердцебиение и млела от этого. В этот момент я осознала, что хочу, чтобы Эридон был моим. Только моим. Его руки нежно гладили мою спину. Ты, та, кого я искал. Нам суждено быть вместе, даже если ты этого еще не осознаешь. Мой дракон тоже тебя признал. Нас влечет к тебе. Ты моя, Айла. От этих слов по телу разлилось приятное тепло. Эридан продолжил. Я никогда не чувствовал ничего похожего. «Возможно, это потому, что ты ведунья. Ты ощущаешь свою силу?» «Нет», — еле слышно прошептала я. Так боялась его разочаровать. «Я чувствую, что я обычный человек». Эриден отстранился. Он не выглядел расстроенным. Наоборот, в его глазах блеснули искры азарта. Идем. Я хочу проверить одну мою теорию». Он потянул меня за руку к выходу. «Подожди, расскажи мне про проклятие. И почему ты решил отыскать меня только сейчас?» У меня было еще столько вопросов. «Потом. Сначала кое-что сделаем». Эридан крепко держал меня за руку, ведя за собой. Я не сопротивлялась. Наоборот, мне нравился его порыв. Нравилось чувствовать, как меня касаются его сильные пальцы то сознание, что он, наконец, открылся передо мной, все внутри расцветало. «Ты оценишь», – заверил он, сворачивая в одну из башен замка. «Я не бывала в ней ранее. Мы поспешили вверх по ступенькам. Тяжело дыша, я едва поспевала за энергичным драконом. Эридан же даже не запыхался Еще «Ещё чуть-чуть. Почти пришли». Подбадривающе сказал он, когда лестница сделала очередной виток. Он осторожно вывел меня на вершину башни. Здесь не оказалось ограждений, лишь открытая площадка с головокружительным видом. Горы, укутанные легкой дымкой, величественно вздымались вокруг. Их заснеженные вершины мерцали в солнечных лучах. Чуть ниже раскинулся город». Сейчас с высоты его аккуратные домики выглядели совсем игрушечными. Едва можно было различить фигуры людей. Порыв ветра принес аромат хвои и тонкий запах цветущих трав. Я почувствовала, как грудь наполнилась восторгом и легким трепетом. Высота и чудесный вид дурманили, но подходить ближе к краю я все же не решилась. Эридан, стоящий рядом, улыбался. «Это мой мир», – тихо сказал он, вскидывая руку и указывая на бескрайние просторы. «Таким я его вижу каждый день». «Он прекрасен», – восхитилась я. «Теперь я хочу показать тебе себя другого». Я растерянно замерла. Что он имеет в виду? Эриден медленно начал развязывать пояс на тунике. Когда ткань упала на каменные плиты, я задержала дыхание, наслаждаясь широкими плечами и мускулами моего жениха. Его длинные волосы развевал ветер. Сейчас он выглядел словно с картины художника. Статный и мужественный. Следом вниз полетели штаны. Я хотела смущенно опустить глаза, но не смогла. Таким манящим был его силуэт. И вдруг кожа начала покрываться чешуей. Я дважды моргнула, чтобы убедиться, что мне не показалось. Но нет. Тело стремительно покрывалось блестящими черными пластинами. Руки удлинились, плечи расширились, а позвоночник выгнулся в грозный изгиб. Это заняло всего мгновение. Я испуганно отступила, когда из спины вырвались гигантские крылья. Блестящие, мощные. Они переливались под солнцем, словно ледяное озеро в ясный день. Хребет из шипов протянулся от шеи до хвоста. Он ударил по каменной кладке. Его глаза, оставшиеся небесно-голубыми, обратились ко мне. Передо мной стоял черный дракон. Огромный, грозный, восхитительный. Страх сменился восторгом. Я не могла оторвать взгляд от его мощного тела. Как же он прекрасен. Вблизи дракон оказался даже великолепнее, чем в небесах. Эридон наклонил голову, словно призывая подойти ближе. И в этом движении, несмотря на устрашающий облик, я почувствовала доверие. Затаив дыхание, я сделала шаг навстречу и протянула руку. Пальцы слегка дрожали, но я не могла устоять перед искушением коснуться этого величественного существа. Каждая чешуйка переливалась глубоким блеском, завлекая и дразня. Эридан склонил голову, словно кот, требующий ласки. Я провела рукой вдоль шеи. Черная чешуя оказалась неожиданно теплой и гладкой. Дракон выдохнул, издав низкий протяжный звук, от которого вибрация прокатилась по телу. Его крылья распахнулись, заслоняя от ветра, как огромный щит. Наши глаза встретились. Сердце забилось быстрее. «Ты красивый!» – шепнула, неуверенная, что дракон меня понимает. В ответ Эридан склонил голову еще ниже, позволяя коснуться морды. Я осторожно провела пальцами по хребту между глаз. Он зажмурился, наслаждаясь прикосновением. Страх окончательно исчез. Остался лишь трепет и восхищение. Так мы провели несколько минут. Я гладила дракона, а он восторженно млел. А потом Эридон махнул своими шикарными крыльями и взлетел. Я осталась стоять с высоко поднятой головой, глядя в небо за удаляющейся фигурой. Дракон сделал круг над башней и вернулся на площадку. За секунду обратился в человеческую постась. Я деликатно отвернулась, позволяя Эридону одеться. «Как тебе, мой зверь?» Он бесшумно подошел ко мне. «Он прекрасен», – призналась я. «Ты тоже ему нравишься, Айла!» Эриден заправил прядь волос мне за ухо, но ветер тут же выбил ее обратно. «Он чувствует, что ты особенная. А ты почувствовала свою силу рядом с ним? Может быть, что-то необычное?» «Нет». Я растерянно вздохнула. «Так вот, для чего он это сделал. Хотел заставить меня ощутить силу ведунья». Твой дракон великолепен, но я чувствовала себя лишь собой. Эридон кивнул, и я уловила легкую грусть в его глазах, которую он попытался скрыть. Идем, Он взял меня за руку и потянул к выходу. Здесь пронизывающий ветер. «Подожди, расскажи мне о проклятии». Но ответ снова не суждено было получить. На крышу башни вышел Дарион. «О!» «Айла, как тебе наше владение?» Он приблизился к нам, одаривая белозубой улыбкой. «Впечатляют, как и ваша вторая ипостась. Эридан познакомил тебя со своим драконом?» «Да, только что». «И что ты думаешь?» «Что не видела ничего прекрасней». Дракон дружески хлопнул меня по плечу. «Это ты еще моего фиолетового красавца не видела». Эридон, идем, полетаем. он принялся остаскивать тунику. Я стыдливо отвела взгляд. Айла, ты не против, если я проведу время с братом? Да, конечно. Разочарование получилось скрыть с трудом. Отговаривать Эредона я не стала, хоть мне очень хотелось побыть с ним еще. Задать трепещущие вопросы, да и просто насладиться его теплой улыбкой и мимолетными прикосновениями. Я найду дорогу назад сама. Я махнула рукой на прощание и поспешила вниз по лестнице. Уже в одиночестве».